Глава седьмая Ричард, сильно хромая, пытался догнать решительно шагающую вперед Валерии. Она была явно в не лучшем расположении духа, но вместо того, чтобы сказать это лично, перепоручила это устроившемуся в переноске паспорту, который качал головой из стороны в сторону отчасти из-за походки Валерии, но также и, в этом Ричард был уверен, в качестве предостережения. «Это чертовски больно. Что у тебя за туфли? От розы-клеп?» «От Джимми Чу», — отрезала Валерий, определенно решив, что розы-клеп — это тоже известная обувная марка, но все же не настолько известная, как та, что она носит. «Но в чем проблема? Я думал, ты хотела помочь Мсье Граншо. Не понимаю, в чем проблема, если расскажем полиции, что нам известно». Она повернулась к нему, полыхнув гневным взглядом и Ричард всерьез испугался, что паспорту вылетит из корзинки, влекомой центробежной силой этого вихря. «А я-то думала, что англичане молчаливы и необщительны. Зачем рассказывать ему, что нам известно? А почему бы не рассказать ему, что нам известно? Потому что старик попросил меня помочь, вот почему. А теперь выясняется, что он где-то пропадает вот уже несколько недель. Это настоящий крик о помощи, разве нет? Возможно. Но и это тоже дело полиции, само собой». «Если бы месье Граншо хотел привлечь полицию, и вопрос был бы только в этом, он бы сам туда пошел. Ты так не считаешь?» Она ткнула его пальцем в грудь. «Не обязательно», — помрачнел Ричард. «Теперь нам предстоит встреча с судьей Граншо и старшим капралом-шефом Филиппом Бонивалом». «Верно, то есть с полным тревоги братом пропавшего и представителем закона». «Послушай, Ричард, пожалуйста, не упоминай кровь и очки». «Можешь сделать это для меня». «Но почему нет? Они, возможно, единственные, кому следует об этом знать». Она тяжело вздохнула и придвинулась ближе, заглянув в глаза. «Потому что, во-первых, у нас нет доказательств вообще ни одного. А во-вторых...» Она замолчала. «А во-вторых...» Ричарду показалось, что он уловил тень сомнения и попытался поднажать. «Честно?» «Честно?» «Мне скучно, Ричард. Жизнь такая скука». Я вдовствую уже около года, и мне так скучно. Этот человек попросил меня о помощи, а мне, наверное, просто нужно небольшое приключение». Она снова резко отвернулась, оставив Ричарда лицом к лицу с паспорту. «Я не знал», — произнес он тихо. «Не знал, что ты потеряла мужа. Мне жаль». «Не стоит, правда». Они прошли еще немного, приближаясь к ее машине. Все закончилось благословенно быстро, не тянулось, как это иногда бывает. Думаю, Жан-Пьер и сам хотел, чтобы все случилось именно так. Полагаю, как и каждый из нас. Она устроила Паспорту на заднее сиденье. А чем он занимался, Жан-Пьер? Он вел свое дело, ничего шикарного, просто отлов вредителей, в основном крысы и кротов. Но пусть даже он был намного старше меня, нам с ним было весело. Она вставила ключ в зажигание и завела двигатель. Я правда скучаю по нему. Она резко уткнулась в рулевое колесо. Несколько мгновений Ричард молчал. Он узнавал неприкрытый эмоциональный шантаж, когда видел его, и отлично понимал, что с ним играют. Причем играет, скорее всего, женщина, у которой не все дома, желающая заглушить острыми ощущениями тоску среднего возраста или горе, а, возможно, и не горе. Он все это понимал и, к своему удивлению, а может и нет, ничуть не возражал. У него самого в жизни сейчас наступил не самый веселый период. «Ладно», — сказал он в конце концов, притворно вздохнув в знак того, какую жертву готов совершить. «Отправляемся за приключениями». Она попыталась его прервать, но с одним условием. Он не дал ей помешать ему своими печальными глазами и умением уговаривать. «Если все серьезно, если беднягу прикончили, мы найдем старшего шефа Капрала Филиппа, «Правильно, старший капрал-шеф. Мы найдем, неважно, как его там, причем найдем, черт побери, сразу, идет?» «Боневал, так его зовут. Идет?» Она одарила его широкой улыбкой, и он собрался было пожать ей руку, но тут получил поцелуй в щеку, после чего она одним движением завела машину и та покатила назад на улицу Жюля Ферий. Она обожгла его сердитым взглядом с той стороны дороги. Такой взгляд – привилегия лишь исключительно упрямых людей. Взгляд, получающийся очень естественно, без малейших усилий, взгляд, который кричит «я определенно имею дело с идиотом». Он великолепно выходит у учителей, а еще у парижских официантов, и, подумалось Ричарду, который мог быть не менее упрямым, если прилагал хоть капельку старания, у каждой когда-либо встреченной им француженки. Валерий стояла в воротах одного дома, принадлежащего мсье В. Граншо, а Ричард в футах в двадцати от нее, в воротах другого, тоже принадлежащего некоему мсье В. Граншо. Ни один из них не двинулся с места, но и на звонок тоже не нажимал. Их уверенности в собственной правоте не хватало полноты, чтобы доказывать ее, рискуя ошибиться. «Он сказал, дом по правой стороне», – прошипела Валерий. Она смотрела в том направлении, откуда они прибыли, вытянув руку, словно велосипедист, показывающий поворот. «Я знаю!» – прошипел Ричард в ответ. Он смотрел в другой конец улицы Жюля Фери, также вытянув руку. При этом он прекрасно понимал, насколько нелепо они выглядят и насколько ему наплевать, прав он или нет, но таким способом пытался провести для себя черту, за которую нельзя отступать. Если уж он собрался поучаствовать в этом «приключении» — невинное слово, если разобраться, вызывающее ассоциации скорее с Блайтон, чем со стариками, возможно, уже отдавшими концы, тогда ему следует, черт возьми, убедиться, что Валерий Дарсе не воспринимает его как бессловесное приложение и не станет его использовать просто как… в общем, так, как его использовала. Он вернул ей сердитый взгляд, и тут же увидел, что позади нее, в ее воротах, возникла впечатляющая фигура офицера Баннивала. «Просто повезло», – пробормотал Ричард себе под нос, почесал рукой затылок так, будто именно для этого ее и поднимал, и с самым независимым видом побрел через дорогу. «Странное размещение, правда?» – спросил он, кивая головой туда, откуда только что пришел. «Два брата живут вот так друг напротив друга», в абсолютно одинаковых домах. «В одном доме они не уживаются», объяснил Баневал, открывая ворота, «потому что терпеть друг друга не могут». «Тогда зачем вообще селиться рядом?» Теперь вопрос задала уже Валерия. «Потому что, мадам, они ненавидят друг друга так сильно, что не в силах позволить другому наслаждаться роскошью независимости. Объясню подробнее внутри, или, может, лучше объяснит сам судья. Поживем – увидим». «Увидим, что...» — Ричарда начала раздражать вся эта неопределенность. «Как он себя сегодня чувствует?» «Банивал!» — крик, похожий на команду хозяина-слуге, заставил их умолкнуть. Голос был высоким и тонким, как у старухи, а не у старика. «Банивал!» — крик раздался снова, и массивная фигура полицейского заметно сжалась. «Как думаете, он чувствует себя хорошо или плохо?» — поинтересовался Ричард — И Невал одарил его взглядом, в котором ясно читалось, что сейчас не время для шуток, а затем угрюмо подал им знак следовать за ним в дом. В прихожей было так темно, что глазам потребовалось некоторое время, чтобы начать хоть что-то различать в полумраке после яркого солнца снаружи. Здесь пахло затхлостью, словно свежий воздух сюда совсем не поступал, а окна и двери всегда оставались закрытыми. Баневал провел их по темному коридору в комнату в задней части дома. Жалюзи здесь тоже были опущены, и лишь узенький лучик света, словно лазер, проникал через щель, позволяя отчасти разглядеть громадный обеденный стол, длинные ряды книжных полок и сидящего в самом углу в инвалидном кресле, похожего на ящерицу старика, чей злобный взгляд, поймавший отблеск света, пристально следил за людьми, входящими в комнату. — Мсье судья, это те люди, о которых я вам говорил. У них есть новости о вашем брате. — Единственные новости о брате, которые мне интересны, это сообщение о его смерти, — процедил тот. — Вы с этим? А что скажете? — саркастически поинтересовался он. — Какое очаровашка, — подумал Ричард. — Ха, так и знал, что нет, — продолжил судья с нескрываемым разочарованием. «Он останавливался в моей шамбурдот», — начал Ричард, «несмотря на то, что она совсем недалеко отсюда». «И вас это удивляет, так?» Каждое произнесенная судьей слова сочилась ядом. «Что ж, а меня вот ни капельки. Он постоянно такое проворачивает, просто чтобы опозорить меня». И как именно это вас позорит, по тону Валери сразу становилось понятно, что мсье-судья ее не впечатлил и уж тем более не напугал. «Потому что он куда-нибудь едет, заселяется в разные гостиницы, чаще всего прикидываясь мной, а затем начинает доставлять всем проблемы. Вот такая детская игра». «Ну зачем?» «Я не знаю. Это у него надо спросить. Он просто мелкий подлый человечушка. И всегда таким был. Всю жизнь он провел, играя в прятки с законом». «А вы судья?» «Был. Всегда на страже закона». Ричард весьма редко сталкивался что с законом, что с преступлениями. Однажды ему пришлось просить снисхождения у магистрата, чтобы избежать лишения водительских прав, и в качестве противовеса он как-то, шатаясь по стенду, забрел не в тот паб, где как раз проходили поминки главаря банды. Общение с магистратом показалось ему намного более пугающим опытом. Там его заставили почувствовать себя преступником только потому, что он превысил скорость на безлюдном участке дорожных работ в два часа ночи. А вот горюющие лондонские бандиты, напротив, приняли как родного. Ричард не был ценителем уверенности в своей правоте и не особо доверял людям, не имеющим сомнений. А служение закону, насколько он это представлял, требовало убежденности и авторитарности. Неприкрытого «я сделаю это во что бы то ни стало», как у пьяного любителя караоке – игнорирующего все вокруг. Винсан и Виктор рассорились давным-давно, вставил бы Беннивал тихонько, словно пытаясь скрыть этот факт от старого судьи. «Чушь!» — воскликнул старик. «Мы никогда и не дружили!» «Близнецы редко ненавидят друг друга с такой силой», — задумалась Валерий. «И все же ваша связь держала вас вместе». «Связь! Ха!» Старик наклонился вперед, выставив острый подбородок на манер указки. «Связаны мы только по крови и фамилии. Мы ведь даже не были похожи!» Хотел бы Ричард подтвердить его слова, но все, что вставало перед глазами при мысли о его, Граншо, это борода и сутулая спина. «Ну!» — начал Боннивал. «Тихо, парень!» «Так почему вы живете по соседству?» Весьма разумный вопрос Валери был встречен молчанием. Боннивал сосредоточенно разглядывал свои громадные ботинки, а Граншо стряхивал несуществующую пылинку с серых брюк. «Мне не нравится эта помощница по хозяйству, которую ты мне нашел, Боннивал», заявил он внезапно, словно после короткой паузы вопрос Валерий стал неважным. «Слишком уж она гордится своими татуировками, эта девчонка. Если не может уберечь от пятен собственное тело...» как тогда собирается содержать в чистоте дом. «Этот тип просто не в себе», — подумал Ричард, хотя в вопросе татуировок был с ним вполне солидарен. Банивал, казалось, обиделся. «Вы же знаете, что Мари всего несколько часов подрабатывает в баре. Ей нужны деньги». «А ты положил на нее глаз, как пить дать», — безжалостно припечатал судья. Месье судья», — чопорно произнесла Валери, прервав издевательство. «Вы не ответили на мой вопрос. Почему вы с братом, братом-близнецом, жили по соседству, если ненавидели друг друга так сильно?» Последовала еще одна короткая пауза, а потом судья растянул губы в зловещей усмешке. Она полностью изменила его образ. Ричард мог бы поклясться, что старик не улыбался больше 30 лет, возможно, со времен какой-нибудь чудовищной судебной ошибки, совершенной не без его участия. Но от этой внезапной усмешки, пусть даже неприятной, открывшей желтоватые острые зубы, смягчилось выражение глаз, и появились смешливые морщинки и гусиные лапки в уголках глаз. «Почему, мадам, вы спрашиваете, почему?» Он хихикнул. «Чистая злоба». Он переехал сюда, чтобы портить вам жизнь? «Нет». Он с трудом ухмыльнулся еще шире. «Я переехал сюда, чтобы портить ему жизнь!» Повисло потрясенное молчание. Баневал казался слегка смущенным, словно ему приходилось публично извиняться за чокнутого дядюшку. «Я мог бы пойти в политику», — продолжил судья, уставившись в пространство. «Кто знает, каких высот я бы достиг. Но этот червь, этот гад подколодный, он тянул меня назад». Он не скрывал своих криминальных склонностей, своего презрения к закону. Вел себя совершенно бесстыдно. Поэтому на пенсию я вышел в должности обычного окружного судьи, которого определенно уважали и даже боялись. Но что хуже всего, жалели. «Жалели! Если бы не его брат!» Так они говорили. Он разрушил мою карьеру, поэтому, выйдя на пенсию, я решил ответить ему тем же. Я преследовал его повсюду, куда бы он ни отправился. Люди с меньшей готовностью соглашались бы вести с ним дела, если бы знали, что мсье-судья Виктор Граншо наблюдает с другой стороны улицы». «Это было сказано с такой силой и убежденностью, – подумал Ричард, – что задумка безумца теперь походила на рассказ суперзлодея о планах по захвату мира, который звучит обычно перед тем, как тот лишится жизни каким-нибудь нетривиальным способом. Валерий наклонилась ближе, чтобы шепнуть что-то ему на ухо. «Этот человек чокнутый», — едва слышно произнесла она. «А зачем вообще вы его ищете?» Судья вырвался из плена своих злобных размышлений. «Он был другом моей матери во время Алжирской войны. Она недавно умерла, и...» «Это была короткая интрижка?» «Наверняка, потому что братец очень быстро дезертировал из армии». Если Валерия и оскорбила это замечание, а так и планировалось, она не подала вида. Я обещала ей, что передам привет, и по-прежнему хотела бы это сделать. «Что ж, надеюсь, вам удастся. Он все время где-то пропадает», — Баневал вам подтвердит. «Я бы и сам отправился на его поиски, но, как вы уже заметили, нынче мне непросто разгуливать повсюду. Найдите его и привезите назад», — он снова хихикнул. «Я без него заскучал. Что скажешь, Боневал?» Полисмен пожал плечами. «Можете делать, что хотите. Он не считается пропавшим. На самом деле, скорее, наоборот. Люди все время докладывают о его новых появлениях. Вы не первый владельцем Шамбурдотт, явившийся сообщить, что он сбежал, не заплатив». «Я не оплачиваю его счета», — вмешался старик. «От меня вы денег не получите». В дверь постучали. «О, пришла-то разрисованная девчонка! В моем доме стало чересчур многолюдно! Вам пора уходить!» С этими словами он театрально развернул кресло, оказавшись к ним спиной. Боннивал кивнул им в сторону выхода. «Бонжур!» — раздался из-за двери задорный голос. «И как сегодня поживает моя ядовитая рептилия?» Девчонкой оказалась молоденькая официантка из пивной, которая только сейчас заметила, что в комнате посторонние. «О, мне так жаль», — сказала она, покрываясь все более ярким румянцем, по мере того, как разглядывала их одного за другим, заметно удивленная приходом посетителей. «Обычное дело», — процедил судья. «Думаю, всему виной татуировки».